Глава четырнадцатая. Пираты. Весьма претенциозное название, — улыбнулась Таис. За золотым руном поплывем? Возможно, — хмыкнул Геракл. Идемте, вон капитан нас ждет. Капитаном оказался весьма представительный мужчина. Такой харизматичный, носатый, то ли римлянин, то ли грек, но державшийся с таким достоинством, словно он как минимум потомственный аристократ. Поллукс, капитан уровень шестьдесят на скептически заметила таис капитана надо было назвать есоном кастер и поллукс просто в его команде были тебе не все равно фыркнула эвредика приветствую вас герои пафосно провозгласил паллукс когда мы поднялись на корабль и встали у борта и тебе привет капитан кивнул я ему в ответ «Когда отчаливаем?» «Да прямо бы сейчас!» ответил тот. «Но только надо еще троих пассажиров дождаться». «В смысле?» я вопросительно посмотрел на Геракла. «Мы не единственные пассажиры?» «Да я сам, честно говоря, не понял». Признался он и в свою очередь укоризненно посмотрел на капитана, который тем временем достал трубку и закурил. «Да». Полное несоответствие античному миру. «Чего?» — недоуменно ответил тот. «Никаких ограничений насчет присутствия других пассажиров нет. Платят деньги. Вы передумали отправляться?» Нам ничего не оставалось, как подняться на борт и, встав подальше от капитана, высказать свое недовольство. «Вот зараза римская!» — проворчал Геракл. «А говорил, что мы одни будем». Ну, все логично, раз уж он деньги берет за проезд. Пожала плечами и Лизия. Я наоборот удивлена, что он корабль не забил под завязку. Здесь поместятся еще человек десять. Вон команда, всего четверо неписей, как я вижу. Она кивнула на застывших рядом с мачтой матросов. А чего вы так возмущаетесь? Непонимающе посмотрела на нас Таис. Ну, будет еще народ, и что? Вместе веселее? Я решил промолчать, как и Геракл, тем более, что трое пассажиров уже поднимались на корабль, и я даже слегка растерялся. Ну не может быть таких совпадений. — Надо же, — прошептала Таис, удивленная не меньше меня, — действительно, на борт поднимались уже знакомые мне игроки — Авидий, Антигона и с ними еще один брутального вида здоровяк, одетый в позолоченные явно дорогие доспехи. Меркурий-22, уровень 40. Надпись над головами новоприбывших говорила, что все они, разумеется, принадлежат к классу Титаны. «Ну вот, теперь все в сборе, можно отправляться!» С этими словами капитан отправился к команде, и сразу началась движуха. Матросы забегали, полукс встал у руля, и Арго отчалил. «Какая встреча!» Тем временем улыбнулся Овидий, весело рассматривая нас. Его спутники, как и он, выглядели весьма удивленными. «Таис, рад видеть! Земля, смотри-ка, круглая! Вот здесь тебя точно встретить не ожидал! И Вергилий, помню ту нашу встречу! Антигона, смотри, прокачался-то как! Парень молодец! Да и ты, Таис, тоже неплохо поднялась!» «Видимо, следовало моим советам». «Даже свой клан создали», – кивнула Антигона с улыбкой. «Мы вообще-то тебя в свой приглашали. Ну, как говорится, была бы честь предложена». Так. Таис явно поморщилась. Неудивительно, ведь в голосе гостей слышались откровенно снисходительные нотки. Этакие гуру тут приперлись. Типа похвалили, но это похвала учительницы, примерному ученику. Честно говоря, я уже отвык от подобного обращения. И оно не понравилось не только мне, но и Гераклу. В самом деле, я вот сейчас 33 уровня, Геракл вообще 37, а остальные наши спутники от 32 до 35. -го. Не такая уж большая разница с нашими гостями, чтобы так свысока с нами разговаривать. А вы здесь вообще по какому поводу? Я не стал скрывать холод в голосе, чем явно вызвал недоумение, наших новых попутчиков. «Мы, Фивы, решили посмотреть, что к чему. Ну и свои дела имеются», ответил Авидий уже слегка подрастеряв свой снисходительный вид. «Ну вот и хорошо», кивнул Геракл, а над палубой повисло настороженное молчание. «Я же просто отошел чуть подальше вдоль борта и стал любоваться рекой. Мои спутники поступили так же, встав рядом. Надо признать, Было чем полюбоваться. Мы как раз вышли из небольшого заливчика и сейчас плыли по широкой реке. По обе стороны тянулся густой, непроходимый лес, нависая над водой. Практически джунгли. А наверху раскинулось быстро темнеющее небо, в котором уже начали зажигаться первые звезды. Жаркий день сменился теплой ночью, которая благодаря свежести от воды не была душной. Интересно, Будет ли сегодня кто-то на нас нападать? Пока что река была абсолютно тихой. Лишь кое-где слышался плеск рыбы, да слабый ветерок ласково обдувал лицо. Красота, да и только. Воспользовавшись моментом, я решил раскидать накопившиеся очки умений. Характеристики-то я уже оприходовал, а вот скопившиеся умения пока нет. Ну, особо ломать голову не стал. Два очка во владение посохом. Все-таки... Это частенько мне жизнь спасало. Ну и по одному, в силу огня, силу жизни и метеоритный дождь. В последний больше бы вложил, но выяснилось, что за раз могу повысить только на один уровень. Засада. Ну да ладно. Вот теперь все. Глянем. Вергилий, Грек, Чародей. Уровень 33. Опыт 2378 единиц из 100 тысяч. Атака. 69. Защита. 85. Здоровье. 1390 единиц из 1390. Энергия. 640 единиц. Манна. 1360 единиц. Сила. 28. Ловкость. 27. Интеллект. 49. Заклинание. Огненное кольцо. 4 уровень. Огненный шар. 4 уровень. Вспышка – 4 уровень. Ветер – 4 уровень. Дрожь земли – третий уровень. Тайфун – третий уровень. Адское пламя – третий уровень. Базовое умение. Владение посохом – 23. Умение. Удача плюс 3 – постоянно. Омут манны – 4. Сила огня – 12. Сила жизни – 7. Метеоритный дождь – 2. Опытный моряк. Один. Умение. Огненная плеть. Первый уровень. Вызов Пегаса. уникальная, Богиня-покровитель. Артемида. Специализация. Повелитель огня. Едва вернулся в реальность, как услышал женский голос. Вергилий И, повернувшись, увидел Антигону и Авидия. Меркурий стоял у борта в нескольких метрах и не обращал на нас никакого внимания. Я внимательно оглядел девушку. Вид у нее был слегка смущенным. «Ты извини, если мы с Авитием с вами немного свысока разговаривали. Привыкла я, да и он уже к такому в своем клане. У нас много нубов, особенно в последнем наборе. Так что, если чем-то задели, извиняй. Постараемся больше так не делать. Все-таки нам вместе надо держаться. Путь-то долгий. Из-за пустяков нет смысла ссориться. «К тому же мы тебе должок так и не вернули!» добавил Овидий. «Ладно, проехали», – улыбнулся я. После этого извинения все стало ровно. Наши новые знакомые, за исключением Меркурия, на самом деле оказались неплохими ребятами, когда они изображали из себя хай-левелных гуру. И, как обычно, мне стало крайне интересно, кто же за них играет. Как не скрывай, но аристократические замашки так и перли из обоих. Ладно. Придет время, выясним. Вон, похоже, Вероника тоже озадачилась этим вопросом. По глазам вижу. А за час до полуночи, когда мы традиционно уже решили выйти из игры, началась движуха. Сначала забегали матросы, а затем к нам подошел Поллукс с суровым лицом. Герои! Приближается враг! Пираты! Как их не пытаются изничтожить, все не получается. Повесишь двоих. Сразу двое новых появляются. Хорошо, хоть не часто, но сегодня нам не повезло. Берите оружие, готовьтесь к бою. Системное сообщение. Внимание, отразите атаку пиратов. Награда, опыт плюс 7 тысяч. Золото, плюс 15 тысяч. Дополнительная награда, возможные трофеи. Не прошло и пяти минут, как мы увидели, что нас догоняют два корабля. По размерам они были больше, Арго, и, судя по столпившимся на палубах пиратам, врагов, как я прикинул, не меньше сотни. — Не успеем уйти, — сообщил нам Палукс. — Они быстрей, Арго, так что придется вступать в бой. Топить они нас не будут, корабль всегда можно выгодно продать, так что будут брать на абордаж. То есть сотня пиратов, как я вижу, уровней 25+, а нас 11. Силы-то неравные. Я вопросительно посмотрел на капитана. «Надо справиться! Мы тоже поможем!» — кивнул тот. «Так что, если будет угодно Юпитеру, сможем! Вариантов нет!» — пожал плечами Овидий. «Меркурий!» «Готов!» — коротко ответил тот, и в руках здоровяка появился угрожающих размеров молот. Судя по мерцавшему вокруг него сиянию, явно что-то артефактное. Авидий вытащил меч, антигона, какой-то костяной лук. Ну, соответственно, вооружились и мы. На этот раз просто выстроились вдоль борта. Вооружилась и команда корабля. В руках Паллукса появился короткий меч и круглый щит. Такое же оружие нарисовалось и в руках у его команды. «Вы, надеюсь, привязались?» Поинтересовалась у меня антигона. Я кивнул. Геракл уже поведал нам, что во время путешествия был уже знакомый нам принцип – если гибнет вся группа, то и возрождение будет на земле. Слава богам, что в порту Рима, а не, к примеру, в Афинах или еще чего доброго – в Эфесе. Антигона же пояснила, что это правило действует не только отдельно для нашей или их группы, а вообще, если на корабле хоть один игрок останется, то остальные возродятся на корабле. Вот этим реально порадовало. Тем временем пиратские корабли уже приблизились на расстояние полусотни метров, и я теперь мог их получше разглядеть. Хорошо, хоть в этой игре не было пушек. Корабли были практически чисто транспортниками, но с магией. А это неплохая замена огнестрельного оружия в морском бою. И магии у пиратов тоже имелись. Но у нас и у них также имелись магические щиты поэтому начались обмены магическими ударами. И у меня, наконец, появилась возможность применить свое новое умение «Метеоритный дождь». Тем временем, все остальные уже открыли огонь по пиратам. Кто магией, кто из лука. Кстати, Авидий, пусть и оказался танком, но, судя по всему, использовал несколько явно непростых свитков, как и Гераков. Лишь Аврора со Склепием не участвовали в этом обстреле. Все наши атаки сгорели в багровом пламени магических щитов, окружавших пиратские корабли. А я ударил после второго залпа, и вот мой метеоритный дождь произвел настоящий фурор. Я не ожидал, что моя атака окончательно пробьет защиту одного из кораблей, но именно это и произошло. На палубе одного из пиратских судов расцвелось десяток огненных вспышек после чего несколько взрывов превратили его в один большой пылающий костер, ярко осветивший реку. Мой удачный выстрел был встречен торжествующими криками игроков. Но второй корабль все-таки добрался до нас. Взметнулись мостки, по которым на Арго устремились потоки пиратов. Первые из них, попавшие под магические атаки и стрелы, отправились в речные воды изуродованными трупами. Но большая часть все-таки добралась до нас и завязался ближний бой. Тут уже было не до тактики и стратегии. Каждый рубился в силу своих возможностей. Лишь Асклепий находился на задней линии, периодически подлечивая игроков. Экипаж Арго во главе с Поллуксом тоже принял участие в бою и весьма эффективно. Все пятеро выстроились в небольшую фалангу и буквально перемалывали врагов а я сосредоточился на рукопашном бое. В очередной раз похвалил себя за то, что не забывал его развивать. Сейчас мне это умение помогло отбиваться сразу от семи противников. Я просто дал волю рукам, которые сражались сами, и свободу телу, которая действовала с какой-то потрясающей ловкостью. В результате с удовольствием наблюдал, как отправлялись на палубу противники и замирали там в живописных позах. Сам несколько раз получал довольно неприятные раны, но бутылки жизни спасали ситуацию. Думаю, мы бы довольно быстро закончили, если бы не командиры врага. Их было трое. Именами здешние создатели игры не озадачились. Над головами этих троих просто красовалась предводитель пиратов. И были они аж 80 уровня. Вооруженные двумя саблями, просто невероятно быстрые. Их клинки работали словно пропеллеры. Да, тут мое крутое владение посохом явно не поможет. Сначала они вырезали команду корабля вместе с Полуксом, а потом бросились на помощь своему стремительно убывающему войску. Первыми с ними схватились наши более высокоуровневые союзники из клана Титаны. Но силы оказались неравными, и они стали медленно отступать, отчаянно сопротивляясь. И думаю, все для них закончилось бы печально, если бы не наша помощь. Точнее, моя и Кассандры. Я вызвал Пегаса, а девушка – четырех мантикор. Мы еще возились с остатками пиратов и не могли оторваться от боя. К тому же понесли первые потери. Калиста и Асклепий отправились на перерождение. Понятное дело, вызванные мною и Вяземской создания не могли убить высокоуровневых пиратов, но сильно их отвлекали. К тому же Кассандра умудрялась постоянно обновлять гибнущих под саблями Монтикор, а Пегас сумел даже добить одного из противников. После такой поддержки Титаны явно оживились. Тем не менее, когда мы разобрались с нашими противниками окончательно, сбросив их в море, и пришли на помощь, Меркурий успел отправиться на Возрождение. Окружив двух отчаянно сопротивляющихся предводителей, мы просто задавили их толпой. Фига себе, пираты, проворчал авидий Думал, что все уже. Он с признательностью посмотрел на меня. И вновь Вергилий, ты мне помог! Когда мне долги-то отдавать? Будет еще время, хмыкнул я. Плавание только началось. Типун тебе на язык, проворчала Аврора. А у нас, кстати, всю команду вырезали, добавила она. А корабль плывет себе все так же, как и плыл. Игровые условности! усмехнулась Антигона. «Но сейчас уже делать больше нечего, так что, кто хочет, может выходить из игры». «А ты?» удивленно посмотрел я на нее. она любит посидеть одна при свете звезд», ехидно заметил Овидий. «И что?» слегка нахмурилась его спутница. «Ну, люблю». «Молчу, молчу», примирительно поднял руки глава клана Титаны. «До завтра, господа». Посмотрел он на нас и расставил, выходя из игры. Переглянувшись, мы сделали то же самое, оставив на корабле одну антигону. Нижегородское имение клана Брюс. Кабинет главы клана. Ну, здравствуйте, господа. Брюс с улыбкой рассматривал сидевших напротив него Скуратова и Годунова. Наручники с них снимать не стали, как и менять одежду. Поэтому выглядели те, как самые настоящие бомжи. Хотя, по идее, такими они фактически и были. И сейчас князю было обращено два взгляда. Возмущенный, полный ненависти, Скуратова. И безжизненный, тусклый взгляд сломленного человека, Годунова. «Привет!» – проворчал бывший глава СБ Российской империи. «Эх, не добрались у меня до тебя руки, мастер!» — Короткие руки у тебя, князь! — нахмурился тот. — Я здесь и разводить с вами не намерен. Ваш покровитель Луи уже в руках Трубецкого. И не радуйтесь, он ничего о вас не расскажет, как и обо мне. Небольшая промывка мозгов. Ну и хорошо замаскированное заклятие отложенной смерти. Никто не сможет понять, отчего через несколько дней загнется француз. Просто слабое здоровье. Но теперь к вам. Взгляд ректора стал суровым. У вас выбор небольшой. Или вы клянетесь служить мне, и я устанавливаю вам темную печать. Или я от вас избавлюсь. Можно, конечно, поставить ее насильно, но делать этого я не хочу. Слишком много побочек. Существует еще вариант. В принципе. Он вдруг усмехнулся. Сделаю и из вас овощей и подарю императору. Ух, как он обрадуется! Темная печать? А что дальше?» Коротко осведомился Скуратов. «Дальше жизнь», — равнодушно пожал плечами Брюс. «Будете точно следовать моим планам, может быть, и вернете себе утраченное. Ну так как?» Время на размышления. Он демонстративно взглянул на часы. — Пять минут. — Я согласен, — глухо произнес Годунов. Скуратов бросил на него презрительный взгляд и, посмотрев на Брюса, кивнул. — Отлично, — улыбнулся тот. — Тогда не будем тянуть. Приступим.